Глава 33. Лена. «Ну, прости меня, Лен!» – произносит, утыкаясь в макушку. Его голос надломлен и сокрушен. Он отзывается у меня глубоко в сердце, заставляет сжаться от испытываемых чувств. Мужчина тяжело дышит. В его груди слишком быстро стучит сердце. Он тоже переживает из-за того, что произошло. «Только вот, в отличие от меня...» Он сам тогда принял решение о расставании. Сам отказался от меня и от наших детей. Дал денег на аборт, сумму на первое время, и заявил, чтобы я никогда не смела его даже искать. Я не хотела брать те деньги. До сих пор помню, как мне пришлось нелегко, как внутри все противилось, как до последнего к ним не прикасалась, как искала вторую работу, снимала жилье». И делала все, что только возможно. Не собиралась ни копейки оттуда брать. Но, но пришлось. Одно дело, наше желание. Совершенно другое, обстоятельства, в которых мы оказываемся. В противном случае, я бы не смогла выкарабкаться. Совсем. Малышкам было чуть больше года, когда они очень сильно заболели. Декретных хватало едва-едва, чтобы сводить концы с концами. Я не могла нам позволить что-то лишнее купить. Бюджет был рассчитан до копейки. Помню, как сидела рядом с детскими кроватками. Мерила сразу обеим малышкам температуру. И как два градусника показывали одинаковое – сорок и один. Свой страх, свой чистый ужас, панику, осознание – все эти эмоции промелькнули во мне за несколько секунд. Самых ужасных секунд в моей жизни. А потом была больница, доктора, осмотры, диагнозы, лечение и длительный период восстановления. По чёткому наказу врачей нам пришлось два летних месяца провести на берегу моря. Помню, как рыдала в подушку. Как искала иной способ найти деньги и не трогать те, что дал Тамир. Только вот не нашла. А Эля и Оля опять простудились. Благо, не так сильно. Но я все равно перепугалась до головокружения. Запихала свои принципы и свою гордость во всем известное место. Взяла злополучный конверт и отправилась покупать билеты на самолет, добронировать гостиницу. Выбора у меня не оставалось. «Тамир, не надо!» Шепчу еле слышно. Рыдания рвутся наружу. Меня распирает от жалости к самой себе. Прикусываю изнутри щеку. Я не должна показывать ему свою слабость. Я сильная и независимая теперь для него. Все в прошлом, уверяю. И ты тоже, хочу сказать. Но язык не поворачивается это произнести. Как ни крути, не выходит. Потому что это неправда. Его одного я любила и, видимо, буду любить всегда. Вот такая я ненормальная, однолюбка. И повезло ж мне свое сердце отдать не тому. Только вот... «Любить и простить – это разные вещи. Не уверена, что второе смогу. Я не смогла простить Тамира, как ни пыталась. Ходила к психологам, работала над собой, занималась на различных онлайн-курсах и тренингах. Но ничего из этого не помогло. Обида не проходила. Она продолжала сидеть внутри меня, разъедать. Выкорчивать с корнем ее не представлялось возможным». У меня получалось лишь вершинки срезать. Как говорится, спасибо и на этом. «Малинка моя!» — шепчет Тамир, оставляет поцелуй на моей макушке, еще крепче прижимает к себе. На миг я позволяю себе закрыть глаза и раствориться в нем, в его присутствии, в его силе, в эмоциях, которые он дарит. Я так хочу отбросить наше прошлое и свой нынешний страх. Позволяю себе насладиться моментом в полной мере. Знаю, что потом мне станет еще больнее, чем сейчас. Но страстное желание почувствовать хоть капельки ласки и заботы от мужчины, которому есть чувства, пересиливают все прочие мысли. Инстинкт самосохранения и здравый смысл покрутили у виска и дружно свалили в закат. Мужские руки гладят меня по спине. Посылают по телу тонну мурашек. Улыбаюсь. Давно мне не было так хорошо. Вдыхаю неповторимый запах родного и дорогого сердцу человека. Прошло уже столько лет, а он толком не изменился. Немного мускуса, дерева и что-то еще. Аромат могущества и власти, который присущ лишь ему одному. Уношусь в сладостные воспоминания. Черпаю оттуда новые силы. Они мне понадобятся, когда я останусь одна. С Тамиром хорошо, но я его не прощаю, и поэтому никогда не смогу вновь ему доверять.